Эпилог. Два года спустя. Мурманск. «Ну, как мой котенок поживает!» Бабуля ворвалась в комнату, румяная с мороза, как всегда, деятельной и широкой улыбкой. Ее взгляд остановился на нас с Ромкой. Я сидела на диване, наблюдая за увлечённо игравшим на ковре у камина малышом. Ромашка рос крепеньким, активным, и за ним требовался глаз до да глаз. И частенько к вечеру я сильно уставала. Но это не мешало мне любить моего котика, который недавно первый раз совершил свой первый оборот в песца. Такой умильный кроха получился, я чуть не затискала его от восторга. Рэм еле успел отнять из моих загребущих лапок сына. Родился Ромка год назад, я забеременела почти сразу, как мы и вернулись в Мурманск. Агентство оставили на Женьку, Лис не особо брыкался к всеобщему облегчению. Хотя я и любила Питер и своих приемных родителей, но вдруг захотелось со страшной силой вернуться обратно в город, в котором я родилась и прожила первые 15 лет своей жизни. Рым принял у бабули дела клана, мы купили дом, а потом и Ромка появился, прибавив нам приятных хлопот. Кстати, Женька и Саня ждали этим летом своего первого, и когда на Новый год мы приезжали к ним в гости, я обхихикалась, наблюдая Лиса, изображавшего вокруг своей благоверной заботливую наседку. «Отлично поживает!» — улыбнулась я бабушке, а Ромка, услышав голос Евы, сразу позабыл об игрушках и потянул ручки к ней, радостно угукнув. Бабуля, подхватив ромашку на руки, села рядом со мной, хитро покосившись на меня. «А как мои девочки?» Поинтересовалась она, посмотрев на пока еще не очень заметный живот. «Осенью у нас появится дочка». «Тоже хорошо!» — я умиротворенно вздохнула. «Ты надолго к нам?» «Не знаю!» — бабуля беспечно махнула рукой. «Пока не надоем», — усмехнулась она. «Когда твой бар свернется?» «Да, вот-вот уже должен». Я посмотрела на часы, и словно в ответ на мои слова послышался звук открывшейся входной двери. Я встрепенулась, встала с дивана, поспешив к мужу. Тут же мимо меня промчалась, задрав роскошный пушистый хвост найдена, Она радовалась появлению Рема больше, чем я, что, в общем, и неудивительно. Из маленького серого комочка выросла красавица-кошка, своенравная, но ласковая и игривая, бесконечно благодарная нам за новую жизнь. Моя рысь очень любила с ней резвиться. «Привет, рыся!» Любимый осторожно поймал меня в объятия и прижался к моим губам в кратком сладком поцелуе. «Как чувствуешь себя? Как день?» Ромка не очень бузил. Засыпал он вопросами, ухитряясь одной рукой обнимать, а другой стягивать куртку. Я же вдыхая аромат мороза и ландышей чувствовала себя самой счастливой на свете. Хорошо все, ответила я на все сразу. Наташа ужин приготовила, бабуля приехала. Я подняла голову и посмотрела в любимые глаза. Привет, привет, весело произнесла Ева, подходя к нам с Ромкой на руках. Пацан тут же потребовал передать его папе. Рем легко подхватил довольного до нельзя ребенка, чмокнув его в щечку. Ты хорошо себя вел. Притворно строго нахмурившись, поинтересовался мой барс, направляясь на кухню. Ромашка вместо ответа уцепился за прядь светлых волос и чувствительно дернул, выражая таким образом радость от встречи с папой, на что Рэм только хмыкнул и покачал головой. «Хулиган мелкий!» — проворчал он, аккуратно выпутав детские пальчики и свои шевелюры. Все, завтра выходной, и я в полном распоряжении моей семьи», — довольно заявил любимый, усаживаясь за стул и устроив Ромку на коленях. «Какие планы?» поинтересовался Рэм, принявшись за жаркое в горшочке, которым сегодня порадовала нас домработница. Дальше вечер прошел, как всегда, уютно и по-домашнему, в обсуждении завтрашней программы, разговорах с бабулей, веселой вознёй с Ромкой. Привычно засыпая ночью на плече моего любимого Барса, я в который раз мысленно поблагодарила провидение, или кто там наверху, за то, что он встретился в моей жизни, не потерялся за 14 лет, нашел меня и забрал себе». А я дождалась его, не сломав жизни себе, ни Женьке, который сейчас счастлив с Аней. Предсказания Рады в самом деле сбылись. И в отношении меня, и в отношении Лиса. И цыганке за это тоже. Спасибо. Конец книги. Читала Наташа Романова.